Источник всякой жизни пресвятая Троица. Глава 2. Бог и богопознание. Эпиграфы. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Я Господь Бог твой, Бог ревнитель. Исход, глава 20, стих 5. Нет другого способа познать Бога, Как жить в нем?» Преподобный семён Новый Богослов. «Из всех земных творений только человек создан по образу и подобию его» Бытие, глава 1, стих 26. Отсюда только может человек в какой-то мере познавать Бога и в какой-то степени уподобляться ему. Для того и другого есть несколько путей и много, точнее бесконечное количество, степеней познания и уподобления. Условно разделим это познание на три части. Первое. Бог начинает познаваться преимущественно разумом, и в человеке зарождается вера. Второе. В богопознании участвует и сердце человеческое. Оно постигает милосердие, всепрощение Божие и его любовь к людям. Сердце человеческое начинает загораться ответной любовью. Третье. Наконец, любовь к Богу разгорается в пламя и становится ведущим началом жизни. Тогда душа реально приобщается к Богопознанию, Богообщению. Начнем с познания Бога разумом. Есть несколько путей для начала познания Бога разумом. Апостол Павел говорит, невидимое Его, вечные сила Его и Божество от создания мира – через рассмотрение творений видимы. А святой Максим Исповедник пишет, «Бога знаем не по существу Его, но по великолепию творений Его и Его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благость, премудрость и силу». Итак, первый путь для начала познания Бога, доступный всякому, есть созданный им мир, природа, из которой познается его могущество, мудрость и красота. Как говорит преподобный Антоний Великий, Бог создал человека, чтобы он был зрителем и благодарным истолкователем его дел, и, познавая творения Божии, он видел самого Бога и прославлял создавшего их для человека. Здесь, казалось бы, глубже всего могут познать Бога люди науки. Астроном, должен преклоняться перед его величием, зная неизмеримость пространства Вселенной, геолог, постигая смену эпох на Земле в течение миллионов лет, биолог, наблюдая бесчисленное разнообразие жизненных форм, целесообразность и сложность их устройства и тому подобное. Да и всякий человек должен преклониться перед ним, постигая непостижимую премудрость в его творениях. Как говорил Пастер, открывший вакцину от бешенства, Я знаю многое и верую, как бретонец. Если бы я знал вдвое больше, я веровал бы, как бретонская женщина. За работой в своей лаборатории я всегда молюсь. Второй, более совершенный путь познания – это изучение Священного Писания. Оно говорит о взаимоотношениях человека с Богом с самого дня сотворения человека и открывает нам те постижимые разумом и сердцем свойства Божества, которые могут быть постигнуты. Особенно полно открывает Бога Новый Завет в лице Сына Божия, Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы, сказавшего «Я и Отец – одно». Здесь Бог становится с внешней стороны доступным человеку. В Иисусе Христе раскрываются те свойства Бога, которые могут быть познанным человеком. Когда христианин читает Священное Писание, он общается с Богом, имеет возможность проникаться им, может заключить его не только в свой разум, но и в сердце. И чем больше времени он отдает чтению Священного Писания, чем глубже вдумывается в его вечные истины и озаряется непостижимой красотой Иисуса Христа, тем ближе он подходит к Богу и тем более Бог христианина. Это доступный путь, и кто не хочет его использовать для своего глубокого единения с Богом, пусть винит только самого себя. Такой человек не будет иметь оправданий на страшном суде, ибо Господь сказал «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. Основываясь на Священном Писании, Церковь учит, что Бог един – но троичен в лицах. Троица не слиянная, но и нераздельная. Это антиномия, то есть непостижимое для ума понятие «тайна», а для неверующих – бессмыслица. Но для тех, кто постигает сущность любви, для тех раскрывается истина, что при абсолютной, совершенной, взаимной любви лиц Святой Троицы она должна являться людям как единое, нераздельное целое, оставаясь вместе с тем, по своим проявлениям человеку, и как неслиянное. В согласии со Священным Писанием свойства Бога определяют его как всемогущего, вездесущего, всеведущего, вечного и так далее. А преподобный Симеон Новый Богослов так определяет природу божества. «Ты весь вне твари и весь в твари, весь наполняешь всё и все вне всего». Ты не есть ничто из всего тварного и высшей всего. Ты творец всего, и потому отделен и отличен от всего. Такие представления, однако, мало доступны нашему разуму, и Бог в сущности своей непостижим для человеческого разума, о чем так пишет в одном из своих писем отец Александр Ельчининов. Твое сокрушение о том, что ты не можешь постигнуть Бога, вполне законно, так как именно одно из свойств Бога – его непостижимость. И если бы полное постижение его нами, существами ограниченными, стало возможным, оно означало бы ограниченность, конечность его, то есть неполноту божества. Вообще, наши познавательные методы недостаточно в деле богопознания, и не надо торопиться эту свою ограниченность принимать за ограниченность того, что мы хотели бы постигнуть. Однако в нас заложена бессмертная божественная душа, которая и через эту ограниченность тянется к Богу. Но хотя, по словам преподобного Дионисия, о Боге мы знаем только то, что Он есть, но не знаем, что Он есть, у Него есть свойства, которые нам понятны и позволяют сблизиться с Ним так, что Он становится для нас в какой-то мере доступным и беспредельно дорогим. Каковы же эти свойства по священному Писанию? Господь сказал, что «Бог есть любовь». Старец Силуан пишет, «Господь наш настолько милостивый наш Отец, что мы ни понять, ни вообразить этого не можем, и только Дух Святой открывает нам Его великую любовь». Как говорит епископ Феофан Затворник, «Бог все объемлет Своей любовью. Мы окружены ею. Если не ощущаем согревающих лучей ее», Это от нашей закостенелости и бесчувственности. А отец Иоанн сергиев утверждает, Бог любит тебя больше, чем ты сам себя любишь, и заботится, и печется о тебе более, чем ты сам можешь о себе позаботиться. Бог ближе к нам всякого человека во всякое время, ближе моей жены, отца, матери, дочери, сына, друга, ближе моей одежды, ближе воздуха, света, ближе ко мне,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 Трости надломленные не переломят, И льна курящегося не угасит, Доколе не доставит суду победы. Сам Господь говорил как об отличительных своих свойствах, О своей кротости и смирении. «Приидите и научитесь от Меня, Ибо Я кроток и смирен сердцем» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Мы знаем, что Бог всемогущ, Для Него ничего бы не стоило заставить трепетать перед собой весь мир, поразить людей страхом, привлечь их чудесными знамениями, своей силой истребить зло и тех, кто сеет это зло, и уничтожить с земли все соблазны и соблазнителей. Почему же Бог не делает этого? Ведь так было бы хорошо, когда все боялись бы Бога, все было бы по Его воле, и все злое было бы удалено. Да, Но тогда бы ушла с земли свобода человеческого произволения, а с ним исчезла бы и красота веры, подвига и любви. Не стало бы более друзей и сынов Божиих, а осталось бы стадо запуганных и насильственно добродетельных рабов. Но Богу это не угодно. Он говорит «милости хочу, а не жертву». И поэтому Он не хочет не запугивать людей, не поражать их чудесами и знамениями. Когда апостолы Иаков и Иоанн хотели огнем с неба наказать самарян, не принявших Господа, он запретил им это, сказав «Не знаете, какого вы духа». Евангелие от Луки, глава 9, стихи 51-55. Господь не хочет оказывать на волю людей ни малейшего давления, а для этого облекает свое всемогущество и величие броню кротости и смирения. Он хочет завоевать наше сердце, но завоевать его красотой своего образа, любовью и своей жертвой. Когда я вознесён буду от земли на крест, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Если сравнить отношение Бога и наше к задаче исправления людей, то можно заметить бьющую в глаза разницу. Как часто мы хотим насильно заставить людей сделаться добродетельными. Мы стараемся настоять на своем, спорим, раздражаемся, часто грозим, а когда имеем власть – и наказываем. На страхе наказания и возмездия строится вся общественная и государственная и в значительной мере семейная системы взаимоотношений. Не так влиял на людей Господь. Он, всемогущий, не проявлял ни малейшего давления на свободную волю людей. Как пишет схиархимандрит Сафроний, «Бог бережет свободу человека, как самое драгоценное начало в нем, и потому смирением влечет душу к любви своей». Священное Писание часто называет Бога ревнителем, «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Имя его — «ревнитель», то есть усердный защитник истины, добра и справедливости. Ему принадлежит полнота деятельной любви. «До ревности любит дух, живущий в нас», — пишет апостол Иаков. Но сатана сумел привить гордость огромной части человечества и развить в нем безверие, пороки самомнения, самоволия, самолюбования, самопочитания. Это смертельная болезнь души, поразившая мир, и в особенности современный мир, вступивший в период отступления от Христа и Бога. Будет ли с этим мириться Бог-ревнитель? Нет. Его ревность к добру не мирится с отступлениями от Него, и вся мировая история свидетельствует об этом. Свидетельствует войнами, голодом, эпидемиями, землетрясениями и другими бедствиями. Поражая тело, Бог хочет спасти душу. Он делает так потому, что любит и не мирится с изменой человека. И здесь, в разумлении бедствиями, есть прежде всего проявление его любви. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Откровение, глава 3, стих 19. Приписывая Богу те или иные свойства человеческой души, гнев, радость и тому подобное, мы, однако, должны помнить, что по отношению к Богу мала вместимость нашего слова, поскольку Бог непостижим для человека по своей сущности. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Бог благ и бесстрастен и неизменим». Если кто, признавая благославным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог — благ, и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем с Богом в общение, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отдаляемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу высиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло,